Здесь все теперь воспоминание, здесь все мы видели вдвоем, здесь наши мысли, как журчание двух струй, бегущих в водоем. Я слышу вашими ушами, я вижу вашими глазами звук вашей речи на устах, ваш робкий жест в моих руках. Я бы с себя все впечатления Хотел по-вашему понять певучий риф моих связать и в стих вковать их отражение, но только нет. Продленный миг есть ложь и беден мой язык.